Плюс и минус в одном флаконе. Начнем с того, что все на свете предстает перед нами либо как нечто положительное, либо отрицательное, либо нечто нейтральное. Для изучаемой нами темы важно, что в зависимости от контекста предмет, явление и так далее могут самым решительным образом поменять свой знак. То, что сегодня выглядит как что-то плохое, Завтра может вдруг стать хорошим, и наоборот. Продемонстрируем это на примерах. Мранное слово «сволочь», казалось бы, никак не может служить комплиментом. Пример из газетного очерка. «Я — сволочь», — сказала она, спокойно глядя перед собой. К сожалению, поздно это поняла. Из воспоминаний Мариса Лиепы. А Ермолаев говорит, вы такая сволочь, такая настоящая сволочь, такая хорошая сволочь, что вы лучший в спектакле. Уланова с Тимофеевой тоже поздравляли. И вот еще похожая пара. Первый пример из Антона Павловича Чехова. «Слышишь, тупая скотина!» — крикнул Иван Дмитриевич и постучал кулаком в дверь. «Отвори, а то дверь выломаю, живодер!» Из произведения Юлиана Семенова. «Как лихо отплясывает пальма». — сказал Вант. — Скотина. — Зачем так грубо? — улыбнулся Петерис. — А я люблю его. — Действительно, действительно. А может, завидую, но очень добро. Без зла. Как видим, в последнем примере собеседник Ванта почувствовал отрицательный знак восклицания скотина. Зачем так грубо? Но одновременно понял, что это пример понебратской добродушной грубости, улыбнулся Петерис. Его мнение подтверждает дальнейшими словами и сам автор восклицания «Люблю его, добро, без зла». Называя своего героя «идиот», Достоевский меньше всего хотел отозваться о нем оскорбительно. То же самое можно увидеть в заголовке стихотворения Есенина «Сукин сын». Очень точно описывает подобное словоупотребление американский лингвист Уилсон. Его пример в нашем переводе. Ирвин безмятежно поднимает глаза на входящего Бутфорда и говорит ему «Хей!» «Фартфейс, where you been?» — приблизительно привет, сраная морда, где ты был все это время. Он изрекает приветствие, которое подразумевает фамильярность и, мы надеемся, дружеское расположение. Немного отличается от вышеприведенного примера из грузинского языка «Сенгверберс венаквале», что в буквальном смысле означает «я хотел бы быть твоими яйцами». Но, по мнению журнала Маледикта, насильно «я обожаю твои яйца» и может использоваться как выражение восхищения или как ласкательное обращение родителю к сыну. В американской практике возможно употребление в подобном смысле и гораздо более грубых инвектив, вроде «малерфакер», «бич» и других. Особо следует подчеркнуть, что при желании выразить дружеское расположение с помощью грубости Абсолютно необходимо соблюдение важного условия произносить фразу необходимо доброжелательным тоном и предпочтительно с улыбкой. В противном случае, возможно, драматическое непонимание. Такое объединение в одном высказывании положительного и отрицательного значения слова можно обнаружить и в словах, не являющихся, строго говоря, инвективами. Слово «черт», например, обозначает врага рода человеческого но одновременно ассоциируется с такими положительными качествами, как ловкость, умелость, трудолюбие. У писателя Феликса Кривина «Если бы люди жили как ангелы, а работали как черти». В этом последнем примере отрицательное и положительное значение не взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга. Другие примеры могут совмещать отрицательное значение с нейтральным. Здесь речь может идти в частности об особом поведении американских подростков из пуританских семей с очень строгим воспитанием. Инвективы там строго запрещаются, особенно богохульные, но потребность в выражении отрицательных эмоций у них, конечно, остается, и они находят выход в этом самообмане. По наблюдениям психологов, они используют ряд нейтральных слов, нагружая их острым инвективным значением. То, что получается, не может считаться эфемизмом, так как цели выглядеть прилично здесь не ставятся. Перед нами просто переодетая вульгарная инвектива.